Глава 12 Новость о том, что Адель все еще тут, все еще в своем же теле и все еще может влиять на окружающий мир. Да, в это поверить было бы сложно, если бы не такая явная демонстрация. Но на удивление все эти новости я восприняла как-то слишком спокойно. Признаться, сама от себя такого не ожидала. Но все случившееся, этот разговор через зеркало, Он будто закрыл целую кучу гнетущих меня вопросов, а новые, они уже не так душили. Насколько бы ни было дико для понимания присутствия двух душ в одном теле, я даже выдохнула с облегчением. Теперь у меня есть союзник, вынужденный, совершающий непростительные ошибки, но все же союзник. О том, что Адель приложила руку к смерти Мелани, я старалась не думать. И именно от этой мысли меня передергивало больше всего. Однако игнорировать это тоже было нельзя. Я помогу Адель, когда она поможет решить проблему с Рамит, не минутой раньше. Я не стану добывать знания о том, как провести ритуал переселения душ, пока одна конкретная душа не выполнит свою часть уговора. Как бы там ни было, Адель могла в любой момент получить доступ и к моим знаниям, и к моему телу. А значит, при наличии индовира она способна сделать все сама. Я ей такое оружие в руки не дам. И для этого придется обезоружить себя. Лана, отнеси это обратно. Именно это я сказала девушке, когда она вместе с завтраком принесла мне два флакона с переливающейся синевой жидкостью. Вы не голодны? Не поняла камеристка, медленно опуская поднос на столик. «Нет, отнеси индовир лекарю лиху», — мотнула я головой. «За завтрак спасибо, я не хотела сегодня спускаться в столовую». «Но вам положен индовир», — нахмурилась она. «Лекарь лих?» «Ладно», — я повернулась к девушке. «Мне не нужен индовир. Я на время отказываюсь от магии». По лицу служанки было понятно, что она вообще ничего не понимает. Но объяснить я ей не могла. Все, что я могла, это отдать еще один встревоживший девушку приказ. — С этого дня ты должна запирать дверь в покой с той стороны на ночь, — произнесла я. — Мой ключ тоже забери. Лана испуганно кивнула. А я закусила губу, размышляя, как еще могу обезопасить жителей замка от Адель. Я лишу ее магии. Я лишу ее возможности выходить из покоев. Если Адель не остановили даже стражники, дежурищие у дверей, значит, она применила какую-то магию и на них. Принцесса, которой не требуется заклинание, которая способна обойтись одним лишь желанием, вполне может сделать так, чтобы ее не заметили. Но все равно нужен Индавир. Что-то еще, ваша светлость? Служенка забрала тот ключ, что был у меня. «Пока нет, можешь быть свободна». Она кивнула и оставила меня одну. Я же медленно подошла к зеркалу, уперлась ладонями в трильяж и, встретившись взглядом с отражением, произнесла «Прости, принцесса, но это вынужденная мера. Магии в этом теле останется ровно столько, чтобы тебе хватило сил выйти один раз и написать мне о том, что ты нашла решение проблемы с Рамет. Пока я не расквитаюсь долгом перед богиней, ты останешься заложницей в этом теле. Ничего личного, сама понимаешь. Я усмехнулась собственному отражению и выпрямилась. Адель сказала фразу, которая только сильнее убедила меня в правильности такого поступка. Принцесса заявила, что стоит опасаться только Флемур, а одна из членов этой семейки была сейчас настолько близко, что сиамские близнецы бы обзавидовались. Так что, пока я не получу то, что надо мне, это флемур от меня ничего не получит. Однако, несмотря на все свои убеждения, я все же взяла в руки книгу, в которой видела раздел, касающийся некромандии. Его я читала не очень внимательно, признаюсь. Магия, связанная со смертью, меня пугала. Но сейчас стоило хотя бы понять, с чем я имею дело. Потому после завтрака легкой кашей с фруктами я вернулась к тому, чем занималась в этом мире с первого момента появления – к сбору информации. Пусть местные мужчины воюют мечом и магией, но истинная сила в знаниях. И это я уже несколько раз доказала. Я посвятила время только разделу объяснения самого типа магии. Дальше не стала заходить. Ни мне, ни Адель это пока не нужно. Из выбранной главы я вынесла несколько важных моментов. Во-первых, некромантия и в самом деле не самая благородная магия. Считается, что это дар темных богов. Возможно, даже той самой Рамит, хотя она и продолжала покровительствовать людям. Во-вторых, некромантов мало. Эту магию не принято развивать, так как ее применение равносильно преступлению. Да, Кое-где некроманты все же могли пригодиться, но в основном это было пустой тратой силы, индовира и безопасности. И из этого уже вытекало, что учителя я не смогу найти, если не захочу подставиться. Но опять же это второстепенное. Пока понятно одно, никому не стоит знать, что я, ну или почти я, в состоянии использовать некромантию. Хмм. Я резко застыла над книгой и подняла глаза к зеркалу. «Пифаль знала, что у тебя есть способности к некромантии, да?» Отражение мне, конечно же, не ответило. Но это было и не нужно, потому что я наконец-то собрала воедино хотя бы одну целую картинку, из которой получалось, что камеристка принцессы знала обо всем. И, возможно, даже обучала Адель. Пифаль говорила о запахе, воне, которая остается после применения магии некромантии. Возможно, именно потому она так быстро раскрыла то, что я не принцесса. Она могла догадываться, что никакого покушения на самом деле на Адель не было. Все это дело рук самой и младшей Флемур. «Чем бы закончилась эта история, если бы мы тогда нашли твою душу?» – поинтересовалась я опять слух «И почему ты прятала эту связь, Адель?» Пифаль бы стала настаивать на твоем возвращении в тело. А ты этого явно не хотела, так? Или тут что-то еще? Хотя, наверное, уже неважно Я захлопнула книгу, закончив ознакомление с вводным разделом. Не знаю, сколько еще там есть информации о некромантии, и пока не хочу знать. Не знаю как, но ты должна найти решение с Раметт. Добавила я, как сумасшедшая, разговаривая сама с собой. «Ей не стоит знать мое имя, так? Она получит надо мной власть, как над всеми живущими в этом мире людьми. Или еще что похуже? Но да не суть. С этим нужно разобраться, а потом обсудим, как будем спасать тебя, принцесса». Стук дверь меня одернул. «Ваша светлость!» Лана заглянула через мгновение. «Пора собираться». «Собираться?» Я нахмурилась, не понимая, о чем говорит девушка. «Прием, у лорда Океамы! Герцог принял приглашение. Какие ваши платья взять?» Мне захотелось ударить ладонью по лбу, но я удержалась. Со всем этим из головы совершенно вылетело все, что не касалось проверок магии и одель «Когда отправляемся?» «Завтра утром, ваша светлость!» С готовностью отозвалась Лана. «А еще вас искал лекарь-лих!» Он выглядел недовольным. В таком случае я пока навещу его, решила я, не желая разбираться в том, какое платье лучше взять. Сбор вещей оставляю на тебя, Лана. Возьми те платья, которые тебе покажутся лучше всего, хорошо? Конечно, миледи. Девушка склонила голову. И я с чистой совестью просто сбежала. Ненависть к сбору вещей въелась куда-то на подкорку после того, как отец орал на меня благим матом и требовал, чтобы я немедленно собрала все необходимое и ехала с ними за границу. Уф! Вздрогнув от накатевших воспоминаний из такой же далекой прошлой жизни, я закрыла за собой дверь, кивнула страже, что продолжала нести караул у моих дверей. Лекарь нашелся в своих покоях и встретил меня с улыбкой. Ваша светлость, прошу, проходите. Добрый день. Я ступила внутрь, уже готовая к тому разговору, который сейчас должен был начаться. «Мне донесли, что вы отказались от Индавира», — мягко проговорил мужчина, жестом предлагая мне присесть. «Ваша светлость, могу я поинтересоваться, что послужило причиной такого решения?» «Конечно», — я кивнула. «Я решила пока отказаться от магии, до тех пор, пока не вернется Орик из земель барона Шанта». Не стану скрывать, магия дается мне сейчас не слишком легко. Не хотелось бы навредить. Понимаю. Но и вы должны понимать, ваша светлость, что индовир не только наделяет вас магической силой, но еще и помогает вашему организму. Насколько бы вы молоды и крепки ни были, именно благодаря индовиру последствия болезни вас не беспокоят. Я не могу гарантировать, что вы будете себя хорошо чувствовать без продолжения лечения. Возможно, есть какие-то другие способы, — поинтересовалась я, изогнув бровь, не связанные с эндовиром. К сожалению, если и есть, они мне неизвестны, — покачал головой лих. Вы здоровы лишь благодаря индовиру. Потому я бы советовал вам не отказываться от лечения до тех пор, пока вы не будете уверены, что ваше тело не подведет. Хорошо, я поняла. Я отвела взгляд, обдумывая, как быть в этой ситуации. Хорошо. Повторила еще раз и выпрямилась. Я вас услышала, лекарь. Более предметно вернемся к этому разговору после моего возвращения. Пока я не буду принимать эндовир, после осмотрите меня, возможно, выпитого накануне хватило для полного исцеления. Если же нет, «Да, я понял вашу светлость». Доктор больше не стал со мной спорить. «А я решила, что если уж придется пить эндовир чисто для здоровья, нужно понять, сколько на это уходит эликсира. После чего избавляться от излишков, чтобы оставлять Адель бессильной. Не самая простая задачка, конечно, но кто говорил, что будет легко». Утром следующего дня я вместе с Ланой и отрядом телохранителей спускалась во двор, где ждала две кареты. Одна была подготовлена для слуг, вторая для нас с герцогом. И вот тут... — Ваша светлость, доброе утро. Я наклонила голову перед мужем. Я бы хотела путешествовать с Ланой. — Вы продолжаете меня избегать? — хмыкнул мужчина, который еще секунду назад раздавал какие-то распоряжения слугам, погружающим его вещи в карету. — Я вас не избегала, ваша светлость. Герцог только насмешливо хмыкнул и пожал плечами. — В таком случае не буду отказывать в вашей просьбе, Леди Этьен. Если вы предпочитаете компанию служанки, обществу мужа, пожалуйста. Он указал на карету, возле которой стояла Лана и незнакомый мне худощавый мужчина в темном дорожном костюме. — И да, позвольте представить вам моего коммердинера, — будто услышал мои мысли герцог, кивнув на слугу. — Это Друвард, и он просил передать вам благодарность за решение проблемы с Алой Смертью. Своей решительностью вы спасли его жену и новорожденного ребенка от неминуемой смерти леди Адель. А я дернулась от этих слов, перевела взгляд на герцога. Он не смог позволить себе подойти и поблагодарить вас лично. Просил передать свою благодарность через меня. Я рада, что смогла спасти невинной жизни. Слишком сухо отозвалась я, чувствуя себя оторванной от реальности. Алая смерть казалась такой далекой и такой давней напастью. Мне бы очень хотелось знать, как именно это вам удалось. Теперь усмешка герцога стала более хищной. «Надеюсь, вы найдете время и желание поговорить со мной об этом, дорогая супруга!» Лорд Этьян в знак уважения склонил передо мной голову и направился к другой карете, сделав какой-то жест в сторону Друварды. Мужчина поспешил за своим господином, а лишь на мгновение задержавшись рядом со мной и низко-низко поклонившись. «Ваша светлость, мы разъедем вместе?» Удивилась Лана, когда я проводила взглядом камердинера герцога и остановилась рядом со своей служанкой. «Да, мы едем вместе». «А я продолжаю избегать герцога. Ничего не меняется. По крайней мере, пока что».